Глава 23. Ян осторожно кладёт Джерси в багажник, а я накрываю его рано пропитанной перекисью водорода тряпкой. Мне больно смотреть на него. Я с трудом сдерживаю рыдание. «Едем», — нетерпеливо объявляет Ян. «Я сажусь на заднее сиденье, чтобы приглядывать за Джерси. Он не сможет ничего сказать и объяснить, но мне спокойнее, когда я просто вижу его». Ян выжимает педаль газа, двигатель по-зверски рычит. Он набирает чей-то номер, возможно, как и я, ошибочно нажимает на другой и грубо ругается. Вена на его шее вздувается, желваки яростно играют на квадратных скулах. Теперь взбешён он, а я погибаю от отчаяния. «Лиза, ты в клинике?» – требовательно спрашивает он. «Отлично, я сейчас еду к вам. Джерси ранен. Не знаю. Я ничего не знаю!» – кричит Ян. «Мы приедем, и ты сама скажешь, что с ним!» Он бросает сотовый на пассажирское сиденье и крепко сжимает руль. Тот алкаш, что скрутил мне руку, был не таким пугающим, как Ян, что спешит спасти своего питомца. Я вижу его прожигающие асфальт глаза в зеркале заднего вида, и в них столько ярости, что меня бы они точно убили с одного выстрела. И потому я больше не решаюсь смотреть на них. Мы останавливаемся у круглого стеклянного здания в три этажа. Вывеска гласит «Ветеринарная клиника сара Лемона». «Сара Лемон?» Прозрачные двери разъезжаются в стороны. Загорается яркая лампа под козырьком. На улице появляется женщина в белом халате, а следом мужчина в зеленом костюме. Он толкает короткую тележку с низкими железными бортиками, предназначенную для перевозки животных. «Отойди, Ян, мы сами справимся», – просит женщина, бегло оглядев его парадный костюм. Но он будто не слышит. Вместе с медработником перекладывает Джерси в тележку. «Помоги ему!» приказывает Ян, не сводя ожесточенных глаз удаляющегося Джерси. «Слышишь? Просто помоги ему!» «Я сделаю все, что в моих силах, Ян. Постарайся успокоиться!» Женщина спешит в здание, унося с собой плотный и тяжелый воздух, пропитанный нашими страхами и неизвестностью. Он преследовал нас по пути сюда и вдруг просто исчез. Обняв себя за плечи, я с трудом направляюсь к прозрачным дверям. Мне некогда было переодеться, а когда Ян схватил джерси и понес к машине, я надела туфли, которые жутко натерли мои ноги, потому что никакой другой обуви в прихожей не оказалось. Внутри очень светло, даже глазам становится больно. Женщина за полукруглой темной стойкой с молчаливым любопытством оглядывает мой внешний вид, а когда ее глаза поднимаются к лицу, губы тут же кривятся в сочувственной полуулыбке. Доброй ночи. Здороваюсь я надрывным голосом. «Сейчас сюда привезли. Да-да, питомец Яна Павловича. Верно, где я могу подождать? У нас есть отличный буфет чуть дальше по коридору, а комната ожидания вот тут слева». Указывает она за высокий стеллаж с кормами для кошек и собак. «Там есть телевизор и кофейный автомат. Спасибо. Опускаюсь на мягкий диван цвета тёмного винограда. Сбрасываю туфли. Кожа на ступнях розовая, горит ярым пламенем». Должно быть, надевая их снова, я не чувствовала боли от страха за жизнь Джерси, иначе бы взвыла, как раненый зверь. Черт, неуместное сравнение. Слышу, как женщина в регистратуре вежливо здоровается. Отсюда мне не видно ее, но думаю, она даже с места подскочила. Когда Ян появляется в зоне ожидания, я оборонительно складываю руки на груди и виновато опускаю голову. «Сожалею, что не додумалась посетить данскую комнату и смыть наверняка потекший от слез макияж. Он молча садится на противоположный диванчик, и это становится проблемой. Как бы сильно ни болела моя душа за Джерси, я по-прежнему испытываю к его хозяину самые неприятные чувства и желаю как можно скорее убраться от него подальше». Телефон в кармане пальто издает короткий бряк. «Отлично, развлекайся». С запозданием отвечает на мое сообщение Соня. Я тихонько молюсь, чтобы врач появилась здесь как можно скорее и сообщила, что здоровью и жизни Джерси ничего не угрожает. И тогда я точно смогу уехать. Ян откидывается на жесткую спинку и упирается затылком о стену. Я успеваю увидеть это, пока закрыты его глаза. Он отстегивает бабочку и небрежно сует ее в карман пиджака. Досадно, что я все еще позволяю себе насладиться воспоминанием о прикосновении его пальцев к моей бархатной коже. Может, потому что только оно меня сейчас успокаивает. Внезапно Ян поднимается, и я невольно дергаюсь, решив, что он увидел врача. Но он молча снимает свой пиджак, подкладывает его под мои босые ноги. «Что ты делаешь? Не надо, Ян!» «Пол холодный», — говорит он, посмотрев в мои глаза. «Не спорь. «Когда Ян возвращается на своё место, я поднимаю с пола пиджак, опускаю ноги на туфли, чтобы ступни не контактировали с холодной плиткой. «Все болячки начинаются с ног», — говорит Ян ровным и низким голосом. «Я молчу и опускаю пиджак на свободное место рядом». Немного помолчав, Ян тихо добавляет. «Джерси очень дорог мне». «Я знаю, что это правда». Я видела его обезумевший от тревоги взгляд и то, каким уязвимым становится сам Ян, когда что-то по-настоящему дорогое ему рискует погибнуть. «Мне тоже», – шепчу Ян, быстро смахнув только-только скатившуюся слезу. «Не хочу, чтобы Ян заметил». «Его моя мама забрала из приюта», – рассказывает Ян, глядя куда-то перед собой. «Щенка кто-то выбросил в мусорный бак. Мама любила животных. «Многих из своего окружения приучила каждый месяц помогать приютам. Она позвонила мне и попросила срочно приехать к ней, чтобы я познакомился с кем-то очень важным для нее». С доброй печалью усмехается Ян. «Я тогда решил, что она собирается представить мне своего поклонника. Напялил на себя самую суровую маску и приготовился к жесткому разговору в стиле полицейского и подозреваемого. Хорошо, что это оказался Джерси, иначе выглядело бы смешно». Немного помолчав, он продолжает. «Маленький, глупенький, беспородный. Но она души в нем не чаяла. Он только ее слушал. Как-то раз она уехала с подругами в санаторий и оставила его мне. За неделю он разнес половину моей квартиры. Мама утверждала, что я наговариваю, ведь с ней он пай мальчик. Все, что она говорила ему, он понимал. Это было удивительно. После ее смерти ему было нелегко принять меня». Но всё равно я помнил, каким он был с ней. И это два разных Джерси. Серые глаза подёрнулись по и грусти. А потом появилась ты. Мои глаза судорожно бегают из стороны в сторону. Это хоть немного помогает сдержать слёзы. Я был поражён, когда увидел, как ты общаешься с ним. Как он слушает тебя. Как смотрит. Как ждёт твоего появления. Это любовь. Полушёпотом произносит Ян, и Я не выдерживаю. Мои плечи сотрясаются от рыданий, я прячу мокрое лицо в ладонях и неистово стыжусь своих чувств. Ты это нарочно делаешь, да? С трудом говорю я, чтобы я чувствовала себя еще поганее, чем есть на самом деле. Просто хотел, чтобы ты знала. Сую ноги в туфли, потому что сидеть здесь становится невыносимо. Выхожу на прохладную улицу, лицо приятно остужает легкий ночной ветерок. А ведь этот обыкновенный день должен был закончиться иначе. Ян неспешно выходит следом. Я отворачиваюсь и обнимаю себя руками, будто пытаюсь спрятаться от него. Если бы врач только вышла и сообщила нам, как обстоят дела, меня бы здесь уже не было. Ян только-только останавливается за моей спиной, а запах его теплой кожи уже подло проникает в мой нос. Тревога и страх съедают меня, я ощущаю острую потребность в «не надо». Это просто эмоции. Ты ни в чем не виновата. Наконец, произносит он вслух то, о чем я думаю каждую грёбаную минуту. Слышишь меня? Не услышу, Ян. Потому что останься я в доме, этого бы не произошло. Ты уверена? Спрашивает он полушепотом. Я молча киваю, уже не смахивая слезы. Все равно без толку А я так не думаю. Потому что пострадал бы не только Джерси Тая. Обними меня. Неважно трясуя головой. По крайней мере, я бы сделала все, чтобы... Мои губы дрожат от холода, который никак не связан с погодой. Он внутри меня, соткан из страхов и одиночества, обидных для меня слов, что я слышала за всю свою жизнь. И последние, пожалуй, принадлежат Яну. Держу ее по доброте душевной. По доброте душевной. Ян, вдруг раздается женский голос. Мы оба оборачиваемся навстречу новостям. «Женщина в белом халате спускается к нам, а ее усталая полуулыбка дарит надежду на чудо. «Не беспокойтесь, Джерси в порядке». «О, Боже!» — выдыхаю я, спрятав лицо в ладонях. «Что с ним сделали? На полу было много крови, и...» «Я задыхаюсь не то от счастья, не то от ужаса. Сама не понимаю. С ним точно все хорошо». «Успокойтесь, прошу вас». Джерси получил ножевое ранение в брюшную полость. «Кровотечение мы остановили, была задета печень. У него случился шок, но все позади», — улыбается она. «Разумеется, Рана будет давать о себе знать, и ее нужно обрабатывать. Об этом я расскажу вам завтра. А сейчас Джерси под наркозом, и он останется в клинике на эту ночь. Ему нужно отдохнуть». «Да», — киваю я, пытаясь переварить услышанное. «Конечно». «Как это случилось, Ян?» — спрашивает врач. «Я это выясню». Отвечает он, остановив на мне хмурый взгляд. «Спасибо, Лиз. Огромное тебе спасибо!» «Приезжайте завтра после двенадцати. Ночью мы возьмем еще анализы, понаблюдаем за ним. А завтра вы сможете его забрать». «Не рано ли? Вдруг что-то пойдет не так, и ему станет плохо. Может, лучше здесь?» Ян нервничает. «Под твоим наблюдением?» «Ничто так не заживляет раны, как родной дом и любящий хозяева. Вы справитесь!» Оглядывает она нас с улыбкой. «Если будут вопросы, ты знаешь мой номер. А теперь возвращайтесь домой. С Джерси все хорошо. И надеюсь, что следующее ваше свидание пройдет без приключений. Спокойной вам ночи». Лиза уходит. Мы с Яном минуты две стоим молча и смотрим на стеклянные двери, будто не знаем, что делать дальше. Она решила, что мы были на свидании, когда узнали о Джерси. Разумеется. О чем еще можно подумать, увидев нас в этих нарядах? Только вот это было далеко не свидание. А о случившемся мы вообще ничего не знаем, кроме того, что какой-то ублюдок пырнул ножом безобидного пса. «Садись в машину», — говорит мне Ян, достав из кармана Брюксотовой. Он набирает чей-то номер и ждет ответ. «Приветствую, Виктор Сергеевич. Прошу прощения, что звоню в такой поздний час». «Я сажусь в машину, но не потому, что мне было велено это сделать. Ехать нам в одну сторону, в одно и то же место». «И я сегодня же сделаю то, что задумала, потому что оставаться в этом доме уже нет для меня никакого смысла». «По-хорошему, тебе следовало вызвать полицию сразу же, Ян», говорит тот самый Виктор Сергеевич. «Он не отличается высоким ростом, зато пивное брюшко у него под стать круглому бочонку». В отличие от других оперативников, изучающих каждый уголок дома, на нем простая повседневная одежда и все, чем он занят, контроль и наблюдение за своими подчиненными. Сколько часов прошло, злоумышленник мог вернуться и спокойно продолжать здесь свою деятельность. Я знаю, но жизнь собаки была важнее. Мужчина сдержанно вздыхает и поворачивает ко мне голову. Он сидит во главе обеденного стола, сложив руки на гладкой поверхности, а рядом с ним седоволосый мужчина в форме, которому мы должны дать показания. Переодеться я так и не успела, поскольку, когда мы с Яном подъехали к дому, полиция уже была здесь. «Тая, вы здесь живете?» – спрашивает меня Виктор Сергеевич. «Да чего же дурацкий вопрос? Чувствую на себе взгляд Яна и опять обнимаю себя за плечи, будто это единственное, что может меня укрыть от него». «Я работаю здесь». Мой ответ отпечатывается на его лице сомнением. «Разумеется, опять это чёртово платье». Я нанял меня, чтобы я присматривала за домом и Джерси. С понедельника по пятницу я действительно живу здесь, а субботы и воскресенья – выходные». «И вы уезжаете отсюда», – продолжительно кивает мужчина, ожидая моей реакции. «Да, я живу в городе. Приезжаю сюда рано утром в понедельник». «А почему вы вернулись сегодня ночью?» В пятницу Ян сообщил, что не сможет приехать в дом на выходные и попросил остаться. Вообще-то это было далеко не так вежливо, но какая разница? Вечером меня пригласили на одно мероприятие, и я уехала. Это было ровно в шесть вечера. «Во сколько вы вернулись?» – спрашивает оперативник. Я не скажу точно, а впрочем, я ехала на такси и оплатила поездку картой. В чеке будет указано время. Беру свой сотовый, чтобы найти квитанцию об оплате я позвонила мне в 21.45», сообщает Ян, остановив на мне продолжительный взгляд. «Через минуту я уже был в доме». «Так скоро?» «Я ехал следом за такси», отвечает он, бросив беглый взгляд в сторону. Воцаряется неловкая тишина. Не «Ясно», протягивает Виктор Сергеевич, уставившись на стол. Судя по его взгляду, ему ни черта не ясно. «Вы вернулись сюда на такси», напоминает он мне. «Что было дальше?» «Обычно Джерси встречает меня, прыгает от радости, но когда я вошла в дом, он не пришел». «Как вы вошли?» «У меня есть ключ от двери и калитки». «Вы оказались в доме», напоминает мужчина. «Что было дальше?» «Свет не загорался. Я коснулась выключателя, но ничего не изменилось. Было очень темно». «На улице есть фонари. Они ведь тоже не горели». «Видимо, пытаюсь я вспомнить». Я заметила отсутствие света лишь когда оказалась в доме. На улице света не было, отвечает Ян. Когда электричества нет, ворота приходится открывать вручную. А калитка, там домофон. Нет электричества, у замка слетает блокировка. И заходи кто хочешь, да? Усмехается мужчина. Все снова смотрят на меня. Я звала Джерси, но его как будто не было в доме. Холод веял по ногам, и я решила, что где-то распахнуто окно. Хотя я никогда не оставляю окна открытыми, когда уезжаю. Вошла в гостиную и увидела, что двери на террасу открыты. «Нет», – задумываюсь я, вспоминая каждый свой шаг. Я вошла в дом, несколько раз позвала Джерси, а потом направилась в гостиную. И вдруг что-то разбилось. Взгляд Яна моментально вспыхивает. «Да, что-то разбилось. Стеклянное, кажется». Я слышала, как разлетаются осколки. Я постояла немного, а потом зашла в гостиную. Увидела открытые двери и Джерси на террасе. Подбежала к нему. Я не знала, что делать, и позвонила Яну. Не заметили никакого движения рядом? Шум, шорох, шаги? Нет, я была очень напугана. Навряд ли могла услышать хоть что-то, кроме стука собственного сердца. Что разбилось? Спрашивает Яна с заметным раздражением в голосе. «На кухне за островком обнаружен разбитый стакан», — сообщает оперативник. «Вполне возможно, что когда вы, Тая, вошли в дом, преступник случайно задел его. Без света здесь достаточно темно. Да и он наверняка не ожидал, что кто-то вернётся». «Наши с Яном взгляды встречаются. Только его нетерпеливы и хмуры, как туча, а мой предательски напуганный». «Как он проник в дом?» «Разбил окно на цокольном этаже», — сообщает оперативник, делая какие-то пометки в блокноте. Он отключил свет в щитке, чтобы спокойно передвигаться внутри. Пес навряд ли оказал ему сопротивление, иначе бы преступник подрезал его уже на лестнице, что ведет на цокольный этаж. Выглядит так, будто он нарочно вывел его на террасу, воткнул нож и ждал, когда животное не сможет больше передвигаться. Пес все это время лежал вот здесь в качестве демонстрации под лужей собственной крови. «Все ясно. Хватит», – бросает Ян. Ему, как и мне, больно слышать эти жуткие подробности. Вы уверены, что ничего у вас не пропало? Уверен. Тая, а вы? Здесь только моя одежда, да и то совсем немного. Неважно. Очень вас прошу, как только мы закончим, посмотрите, все ли на месте. Ян, задумчиво произносит Виктор Сергеевич с заметным в глазах опасением. У тебя есть недоброжелатели? Они есть у всех. Мужчина сдержанно вздыхает, будто уже сотню раз повторяет одно и то же, а до собеседника никак не доходит очевидное. «Тебе не кажется странным, что не так давно в твоей квартире случился пожар, а теперь кто-то проник в твой дом и подрезал собаку? Это месть, Ян!» «Твое заключение?» «Опыт. Твой отец не будет в восторге, узнав об этом. Значит, и сообщать ему ни о чем не нужно», резко отвечает Ян, поднимаясь с места. «Просто найдите, ублюдка!» который едва не убил мою собаку. Оперативник молча покидает стол, и я следую его примеру. «Тая!» – останавливает меня Виктор Сергеевич. «Могу я похитить еще немного вашего времени?» Молча киваю, снова опустившись на стул. Ян не садится. Он становится за спинку своего стула и опускает локти. «Я правильно понимаю, что пять дней в неделю вы в этом доме совершенно одна, не считая собаки?» «Да, это так». С осуждающей медлительностью его взгляд проходится по Яну. «К вам приходят гости? Друзья, может быть? Родственник или соседи?» «К чему эти вопросы?» – раздражается Ян. «Сынок, я не с тобой говорю». «Нет, ко мне никто не приходит. Этот дом – моя работа, а на работу друзей не водят». «Ничего странного не замечали в последнее время? Я не хочу пугать вас. Просто подумайте. Может, вы просто не придали чему-то значения?» «Есть, пожалуй, одно. Киваю я, изображая задумчивость. Я целый месяц работаю без выходных. Ян их, конечно, оплачивает, но забывает предупредить. Пожалуй, это единственная странность, которую я могу вспомнить». «Вы сказали, что в пятницу он попросил вас остаться в доме на эти выходные?» «Не совсем так. Каждую пятницу я сама пишу ему и спрашиваю, приедет он или нет. И мой бывший работодатель просто отвечает, что он не приедет». «Бывший?» Повторяет мужчина, глянув на Яна. «Да, я здесь больше не работаю. И дело вовсе не в том, что случилось сегодня. Хотя мне бы не очень хотелось быть случайно прирезанной каким-то психопатом, который явно руководит жажду мести. Если у Яна были хотя бы ничтожные подозрения на этот счет, то повел он себя более чем несправедливо по отношению ко мне и Джерси, когда решил, что жить в номере отеля ему лично будет намного безопаснее, чем здесь». «Ты живешь в отеле?» Спрашивает его Виктор Сергеевич. «Какое это имеет отношение к делу?» «Такое, что у тебя есть этот дом», — повышает голос мужчина «Ты берешь на работу беззащитную девушку, оставляешь ее без какой-либо охраны, зная, что кто-то осмеливается мстить тебе». «Не городи чушь ради всего святого», — также громко отвечает ему Ян. «Я живу в отеле по причинам, которые никак с этим происшествием не связаны». А если бы у меня и закралось ничтожное подозрение, что какой-то ублюдок решил посчитаться со мной, та и бы здесь уже давно не была. Ян уходит прочь, как ураган, уничтоживший сотни чужих жилищ. Ян злится на себя, тихо констатирует мужчина. Наши взгляды встречаются, и мне становится неловко, ведь я замечаю интерес, не связанный с событиями сегодняшней ночи. Знает, что виноват. Я плохо понимаю, что тут конкретно происходит» но точно знаю, что я не из тех, кто будет трусливо отсиживаться в сторонке. Это вообще не про него». «Извините, но я очень устала и хотела бы скорее собрать свои вещи и уехать отсюда». «Вы что, собираетесь делать это прямо сейчас? Посреди ночи?» «Знаете, я арендую новую квартиру уже целый месяц и еще ни разу не переночевала в ней, потому что живу здесь», отвечаю я, с трудом сдерживая эмоции. «Я собственные нервы чувствую на кончиках пальцев. Если вам что-то понадобится от меня, я с радостью помогу, чем смогу. Но уже не сегодня». Мужчина, понимающе кивает и благодарит за помощь. Не знаю, что он подумал обо мне, и знать не желаю. Я поднимаюсь в свою спальню, испытывая болезненную тоску под жерсти, что всегда бежал за мной следом. Сейчас бы он запрыгнул на мою кровать и ждал, когда я лягу рядом». Достаю из шкафа джинсы и толстовку с облегчением, оглядев свой скудный гардероб. Чтобы собрать все, много времени не потребуется. Осторожно избавляюсь от платья и укладываю его в темный и плотный чехол. За окном раздаются невнятные голоса и шум двигателей. Полиция покидает дом. Спешно переодеваюсь и начинаю собирать в ванной комнате все свои принадлежности. Как вдруг в дверь тихонько стучат, будто опасаются и проверяют, сплю я или нет. «Стая!» – раздается негромкий голос Яна. «Зачем?» – вопит мое сознание. «Ну что ему еще нужно?» Бросаю тюбики с кремами в спортивную сумку и нерешительно подхожу к двери. «Открой мне, пожалуйста!» – просит Ян, будто чувствуя, что я совсем рядом. «Очень надеюсь, что его визит ограничится добрыми пожеланиями на будущее, а о прошлом никто из нас не произнесет ни слова». Когда я открываю дверь, взгляд Яна бегло проходится по моему внешнему виду. Сам он еще не переодевался, разве что три верхние пуговицы белой рубашки расстегнуты, а рукава небрежно закатаны. Он медленно прячет руки в карманах брюк и смотрит на меня глазами усталого наблюдателя. «Ты действительно собралась уйти?» «Да, я же сказала». Ян опускает голову, давая мне возможность выдохнуть. «Не надо этого делать». Он снова смотрит в мои глаза. «Не надо!» Его слова вызывают у меня улыбку. Только она напрочь лишена радости. Чувствую, как эмоции вновь норовят вспыхнуть во мне, подобно вулкану. Я молча возвращаюсь в спальню, хватаю ноутбук с тумбы и укладываю его в сумку. Небрежно сворачиваю зарядное устройство и отправляю туда же, только получается с каким-то нетерпеливым грохотом. «Тая, «Да хватит!» — ожесточается его голос. «Слышишь?» «Перестань!» «Это ты перестань говорить со мной в таком тоне. Мне очень жаль, что тебе пришлось столько времени провести в холодном и бездушном номере отеля. Но язык для того и создан, чтобы говорить правду, Ян, а не передавать завуалированные послания через озабоченного соседа». Его брови хмуро сходятся к центру, взгляд суровеет. Ян поджимает губы, будто сдерживает себя от ругательств и оскорблений. «Все не так, как ты думаешь». Говорит он одними губами. Я просто прошу тебя остаться здесь. Хотя бы ради Джерси. Не смей впутывать его сюда. Я знаю, для чего ты рассказал мне эту трогательную историю о маме и маленьком щенке, которого она приютила. А. Чтобы я чувствовала себя виноватой в случившемся. Б. Чтобы я чувствовала себя обязанной. Потому что на самом деле ты не такой уж и любящий хозяин, Ян. Ты ни разу не приехал к нему за этот месяц. Хотя, как оказалось, находился в городе. Ты не звонил, не писал, не интересовался вообще ничем. Ты хреновый хозяин, и хочешь, чтобы я ухаживала за несчастным псом, потому что сам не в состоянии, ведь тебя его жизнь абсолютно не колышет. И это чистая ложь, за которую я испытываю совестливый и гнетущий меня стыд. Задержав на мне пронизывающий молчанием взгляд, Ян спокойно закрывает дверь спальни, будто бы говоря мне, «Больше нам обсуждать нечего. Слышу его удаляющиеся шаги и ругаю себя, калачу, не жалею в своих мыслях. Как бы меня ни задевал его поступок, я не должна была поддаваться эмоциям и говорить то, что наверняка причинит ему душевную боль. Я как будто собственноручно окунула себя в грязь и показала самую мерзкую свою сторону». Груз вины превращает ноги в тяжелые гири. Муки совести так сильны, что мне хочется рыдать от собственной бесчеловечности, которой я никогда прежде не отличалась. Повесив на плечо чехол с платьем, я хватаю сумку и распахиваю дверь, дабы поскорее избежать отсюда. Но вдруг мои ноги замирают, а чехол небрежно падает на пол. «Останься!» просит меня Ян голосом, которому невозможно не поддаться. Он вибрирует, как мурлыкающий кот, касается моего сердца и тут же прячется. «Пожалуйста!» Как же Ян невообразимо привлекателен сейчас. В суровом взгляде трепещет мягкость, подобно небесному фонарику, вздымающемуся в темное небо. Я теряюсь еще больше, когда его веки плавно опускаются, будто он проиграл в казино все, что у него есть. О чем его мысли? Что он чувствует? Что им движет в конце концов? «Я не понимаю тебя, Ян». Отвечаю я полушепотом, испытывая досадное чувство, будто я тоже что-то проигрываю сейчас. И не собираюсь отношения выяснять, потому что их нет, даже тех деловых, о которых мы договаривались. Но они могли бы быть, окажись ты, сговорчивее. Тебе ведь ничего не мешало сказать мне, что я хреновая домохозяйка, или как это называется, нервно хмыкаю я. Меня бы это даже не задело, ведь по большому счёту это правда». Это все ложь, Тая, говорит он, повернув голову в сторону. Ян часто так делает, когда ему совестно. Наверное, совестно. И на то есть объяснение. Но я не думаю, что мы оба в нем нуждаемся. Точно не сейчас. Но я очень хочу и прошу тебя остаться. А если я все-таки нуждаюсь? И не завтра, не послезавтра, не через неделю и месяц, а сейчас? Ты объяснишь мне причину этой лжи? Вымученная кривая улыбка исчезает так же быстро, как и появляется. Ян снова прячет руки в карманах брюк. Снова отворачивает голову, будто там в коридоре найдется что-то, способное отвлечь меня, но не выйдет. Подробности можешь оставить для других дней. А сейчас саму малость, говорю я, не сводя с него в глаз. Игорь никогда не сделает того, что я советую. Прошу или требую. После продолжительного молчания отвечает наконец конец Ян. Он почему-то ненавидит меня и считает, что если сделает иначе, чем я предлагаю или хочу, то непременно усложнит мою жизнь». На несколько секунд Ян задумывается, будто пытается правильно подобрать слова. Серые глаза устремляются то вправо, то влево, и в конечном итоге просто останавливаются на моем лице, словно Ян так и не смог найти обходные пути, чтобы красивыми словами объяснить свой некрасивый поступок. «Пробежка», «прогулка», «кино». «Ужин, завтрак! Это ревность, Тая!» Я снова не дышу. В который раз за этот длинный и бесконечный день? Ревность? Ян приревновал меня к Игорю, потому что я собиралась с ним на пробежку. «Подробности ведь для других дней, верно?» Напоминает Ян мои же слова. Он не смотрит на меня, будто опасается увидеть другой от желаемого ответ в моих глазах. «Верно!» шепчу я, медленно опустив на пол сумку. «Спокойной ночи, Ян». Его взгляд мгновенно пронзает меня. Когда моя рука опускается на дверную ручку, его лицо заметно расслабляется. «Спокойной ночи, Тая». Я осторожно закрываю дверь и упираюсь о нее лбом. Жизнедеятельность моего организма будто останавливается. Ян ревнует меня, и он в этом только что признался. А я же просто считаю, что та девица в золотом платье была смешна и нелепа как поделка из пластилина, которую слепила обезьяна. Просто считаю».